Утром, после короткого, но содержательного совещания, все в той же кухне было решено, что Стас сегодня занимается исключительно девушками. Если ему так уж этого хотелось накануне, поговоритис этой Ольгой по-душевнее, посоветовал Гору. Многого не жду от разговора, но по злобе своей она может что-нибудь ляпнуть любопытное, сама того не понимая. Основной можно тоже по-душевнее, робко спросил Стас, принимая из рук жены Гору. Марии Строевой, давно уже привыкшей к таким интермедиям, чашку с кофе. Спасибо большое. А потом поедешь к Нонне. Согласился Гуров с предложением Стаса. Только не увлекайся чересчур. Что-то мне глазки твои масляные не нравятся. Это потому, что я хорошо выспался, заявил Стас. И кормят пеня здесь неплохо. Можно я буду к вам каждый день приходить кушать? Можно, согласился Гуров. Но чтобы каждый день была новая шишка. — Ох и кровопеец! — укоризненно покачал головой Стас. — Ну можно ли быть таким суровым? Я ведь только покушать попросил. Мария села за стол и улыбнулась. — Смотрю я на вас. Ну все как дети. Ругаетесь, ругаетесь. — Это все видимость, мираж, иллюзия! — сказал Стас и кивнул Гурову. — Подтверди. Гуров кивнул. — Это Ольга уже, возможно, проинструктирована, — заметил Гуров. Но может, они и не рассчитывают, что ты поедешь к ней, а не к ним. Эффект внезапности. Есть шанс, что сработает. Вот и поговорили, вздохнула Мария. Что за жизнь у меня с этим полковником? Тебе Стас ещё кофе подлить? Стас кивнул. Обязательно. Мне у вас нравится, ребята, и всегда нравилось. Не подлизывайся, указал Гуров, и не думал даже фыркнул Стас. А похвалить твою жену за хороший кофе святое дело. Я был бы свиньей неблагодарный, если бы этого не сделал. Вот. «Ну, а я пойду знакомиться с братцем покойного банкира», сказал Гуров. «Потом пообщаюсь с его вдовой. К этому времени мне должны подготовить бумажку про винишко. Кто, где и откуда». «А ты их пнул?» Я про экспертов. «Еще как пнул», усмехнулся Гуров. «Сложность в том, что никто не знает, где Витринов эту бутылку взял». Придётся с одной стороны ждать информации от экспертов, ну, а с другой проверить весь его последние и предыдущие дни. Лористонов и Бурляев, охранники Витридо, в один голос утверждают, что понятия не имеют, откуда взялась бутылка. Если им верить, то получается, что он её где-то незаметно от всех взял, сунул в портфель и таскал с собой некоторое время. Зачем? А может быть, он того? Стас покрутил пальцем в воздухе принял противоядие и решил травунуть Нонну, проще её было бы выгнать и гора улыбнулся и нанять другую, новую, ещё лучше качество. Какое интересное имя, Нонна, проговорила Мария и встала. Ей уже пора было собираться. У нас, помнится, была такая девушка из какого-то училища, вроде практикантка, или кто-то хотел устроить, да не устроил, очень плакала. Ну, такая судьба. Я уже переговорил с утра с Петром. Горوف тоже встал и за ним потянулся Стас. После обеда выкрейшь время и приедешь в Главк. Там твоя тачка, кстати, и стоит. На штрафной стоянке, как будто это машина рядового правонарушителя. Стас горестно взмахнул руками. А к Петру это для того, чтобы объяснительную писать, рапорт со смачными подробностями. Теперь весь Главк будет ржать надо мной. Все узнают, что меня хотели купить за 3 рубля. Гуруф ушёл, Стас остался один, замолчал, пробормотал что-то и тоже вышел к нему в коридор. А как выглядела твоя Нонна? крикнул Стас Мари, находившейся в комнате. Моя приятная брюнеточка с совершенно очаровательной пустой головой, прямо с пустыейшей, и в глазах у неё такая бездонная пустота, словно она их атропином закапала. Великолепная просто девушка, мечта уставшего от жизни оперативника. А твоя, какой была? Ты меня спрашиваешь? отозвалась Мария. Но «Ну, о кого же я ещё могу спрашивать? искренне удивился Стас. Не твоего же грозного льва ему, к сожалению, глупой брюнеточке не нравится. Почему, к сожалению? несколько брезгливо отозвался Горов. Это как раз показатель моего неплохого вкуса. Мы скромные, Одобрил его Стас. Так и надо, так и держать. И всё остальное прочее. Пошёл ты? Опять поругались мальчики. Мария уже полностью одета к выходу, вышла в коридор. Теперь уже девушек не поделили. Это не ко мне. Горов повернулся и отпер дверь. Это у него проблемы наметились. И не делили мы вовсе девушек, ответил Стас, пропуская Марию вперёд. Чтобы что-то делить, нужно что-то иметь. А из нас двоих девушку имеет только Лев Иванович. Вот такая печальная история. Кто же тебе мешает? Мария вышла на лестницу, Стас за ней, и оба они начали спускаться по лестнице. Горов запер квартиру и пошёл за ними следом. Наверно, я ещё не созрел, повздыхал Стас. Не вырос, ростом не вышел. Каждому овощу своё время, сказал Горов, идя следом. Во-во, согласился Стас. И всегда у него припасена свежая умная мысль кладезь прямо такой мудрости записывать скоро буду тебе давно сверху вниз не пенале спросил гору не помню может вчера это и проделали стас рассмеялся и поднял указательный палец вверх и заплатили мне за это деньги а по поводу ноны сказала мария вспоминая вопрос стаса ну что тебе сказать чёрненькая такая девочка неплохая девочка искренне весёлая, но для нашего ремесла негодящаяся совершенно. Не умеет, значит, притворяться, понял Стас и испуганно ойкнул. "Пардонте", вырвалось. "Умеет, как все мы, да только делает это непрофессионально, наигранно слишком", рассмеялась Мария. "Я вспомнила. Её через нашего худрука, через его друга и ещё как-то. В общем, через пятые и десятые руки. Устраивал один делец. У него магазин на проспекте Мира. Он нас все фруктами угощал. Да, точно, это было прошлой зимой. И фамилия у него была самая зимняя. У меня визитка где-то валяется. Ветрин или Ветринов, кажется. А может быть и Вьюгинов. От одной фамилии холодно становилось. Он наивный думал, что из-за фруктов мы такую, ну, не совсем понятную девочку устроим в театр. «Вам непонятно, зато нам все понятно», — сказал Стас, переглянувшись с Гуровым. Они втроем вышли на улицу. «Планы меняются», — сказал Гуров, подходя к своей машине. «Придется мне немного подзадержаться в театре, побегать за худруком». «Чего ради?» — удивилась Мария. Она задумалась и покачала головой. «Что, попала я в цель со своим рассказом?» «Есть такое дело», — ответил ей Гуров. «Ваш худрук будет на месте? Кто же его знает? А что тебе конкретно нужно?» «Узнать поточнее, кто именно привел к нему этого Витринову. Если это он, что пока еще не факт». «Ну ладно». Гуров отпер пежо и повернулся к Стасу. «Едешь? Нет, спасибо. Я лучше пешком прогуляюсь. Полезно проветриваться для мышления». «Было бы что проветривать», усмехнулся Гуров. Гуров с Марией уехали. Стас остался стоять около дома. Он был без машины, которая сейчас отдыхала на стоянке возле главка, и гордо отказался от предложения Горва довести его до нужного места. Одной из причин этого было то, что Стас пока и сам не знал, куда ему ехать. Он вынул из куртки записную книжку, полистал её и нашёл листок с записанными телефонами Ольги. Номеров телефона было два один рабочий, а второй домашний. Стас подкинул на ладони монетку, и выпало, что звонить нужно на домашний телефон. Что он и сделал? Набрав номер Ольги, Стас долго слушал длинные гудки, идя по тротуару вдоль трассы. Когда он уже решил отключиться, произошло соединение. Да, кто это? услыхал он недовольный, сонный женский голос. Это ты что ли, придурок? Стас подумал и всё-таки отключился, намереваясь не признаваться. Помня о том, что из себя представляет Ольга, он решил максимально сократить ей время на подготовку к встрече. Позвонив в технический отдел управления, Стас по номеру телефона Ольги узнал её адрес. Тормознув такси через полчаса, Стас доехал до старого девятиэтажного дома, расположенного на Ленинградском проспекте. Посмотрев на окна нужной ему квартиры, Несложно было рассчитать, за какими именно живет Ольга. Стас снова набрал ее номер. Теперь уже Ольга ответила бодрее и приветливее, значит, проснулась. «Алло, вас слушают», – слегка напряженно сказала она и затаилась в ожидании ответа. «Здравствуйте, Ольга. Это полковник милиции Кричко вас беспокоит», – сказал Стас. Ольга помолчала, наверняка спешно соображая, кто же он такой, – И непозивательно скоро отозвалась, рассыпаясь в любезностях и описывая свою радость по поводу звонка Стаса. Она была готова встретиться и поговорить. Произнеся эти слова, Ольга вновь затаилась и стала ожидать, что же ей скажет Стас. Вы знаете, Ольга, Стас закурил и ещё разок с любопытством посмотрел на окна Ольгиной квартиры. Ведь сейчас происходит следствие, как вы понимаете, И мне нужно с вами переговорить конкретно в этом разрезе. Два варианта могу вам предложить. Или я вызываю вас к себе поездкой, или мы с вами просто встречаемся и общаемся как нормальные люди. Стас помолчал, послушав в трубке ошарашенную тишину и весело закончил. Ну, разумеется, мне бы хотелось встретиться с вами и просто пообщаться. Конечно, конечно, зас усёкала Ольга. И я тоже. Ну, то есть, конечно, лучше просто поговорить. Замечательно, Оленька, просто прекрасно. Легко подвёл итог Стас. Значит, я к вам подъезжаю прямо сегодня и прямо сейчас. Если у вас будет совсем уже мало времени, добавил он, чтобы отсечь возможные отговорки по любому поводу, то начнём мы у вас, а продолжим по дороге к вам на работу или куда вы можете пойти. Лады? Да. Да, простерино проговорила Ольга. Да только вот что она ещё собиралась сказать, Стас не узнал. Он уже отключился и закончил разговор. Докурил сигарету, Стас культурно выбросил окурок в урну и вошёл в подъезд дома, где жила Ольга.